Ародиран читал, читал днем и ночью. События последних дней, особенно побег из храма, заставил эльфа по-другому взглянуть на многие вещи. Он обложился старыми книгами, которые впервые за несколько веков подняли из подземных хранилищ Конторала. Эльф искал заклинания, способные открыть ему путь к темному могуществу. То, что он видел, сила, с которой он соприкоснулся, манила его. Пусть Роздан с Вендером погибли, и Ниндра отправился туда, откуда пришел. Но если Вендер смог овладеть темным могуществом, то почему главе самого могущественного ордена в Уларе не попробовать сделать то же самое? И сегодня он нашел, что искал. Странно, но раньше, когда он просматривал эту книгу, текст заклинания на одной из страниц не бросился ему в глаза. Однако сейчас он жадно вчитывался в текст заклинания, которое должно открыть ему путь к могуществу. Оно оказалось несложным, но смущало эльфа одно. Конец заклинания был не совсем понятен. Несколько слов из него он не понимал. Разум говорил, что нельзя использовать неизученные заклинания. Но в этот раз разум отступил. Ародирн предупредил всех своих помощников, чтобы его не беспокоили, и отправился в самую высокую башню Ордена. Там располагалась тайная комнатка, в которой он проводил свои самые опасные опыты. Сама комната представляла собой помещение с черными стенами, которые были исписаны защитными заклинаниями. Пол украшала пятиконечная звезда которая одновременно и усиливала магию, и защищала самого мага, оперировавшего магическими энергиями. Ародиран не стал тянуть, а сразу встал в центр звезды, положил книгу на небольшой постамент, раскрыл на нужной странице и начал читать. Он не испытывал страха, потому что знал, звезда защитит его от любых магических атак, а заклинания на стенах при определенном варианте активации смогут подавить любую магию. Некоторое время заклинание не действовало, Но постепенно эльф почувствовал колебания воздуха. Лучи звезды вспыхнули, и он почувствовал, как на защитные поля обрушилась могучая сила. В этот момент Арагирен почувствовал страх. А если он не рассчитал свои силы? Но сомнения длились лишь несколько секунд. Он отогнал их и сосредоточился. Перед ним появилось темное облако, которое соткалось в призрачное лицо. Черты лица были эльфу незнакомы, но голос, раздавшийся в комнате, он узнал сразу. «Ты ищешь смерти, эльф?» «Ининдра!» — выдохнул испуганный Ародирн. «Вижу, ты меня узнал». «Так что ты хочешь? Смерти?» «Нет, конечно. Я хочу получить темное могущество». «Неужто?» — в голосе Ининдры послышалось удивление. «И ты думал заклинание, на которое ты якобы случайно напал, тебе поможет?» «Что это значит?» Это значит, что я подкинул тебе это заклинание. Но почему? Потому что мне может понадобиться твоя помощь. Помогать тебе? Ародирн вдруг почувствовал, как страх, охвативший было его, исчез. А зачем? Затем, что это единственный путь для получения темного могущества. Нет уж, я не собираюсь последовать по пути Вендера. Мне, знаешь ли, еще жить хочется. Эльф! Раздалось рычание, и защита вокруг звезды содрогнулась. Лицо исказило гримаса гнева. «Ты думаешь, что я не смогу уничтожить твою жалкую звезду? Лучший способ это проверить — продолжать мне хамить». «Ладно, ладно». Примеряющий поднял вверх руки Ародирн. «Извини». «Так тебе нужно темное могущество?» «Да». «Тогда мы можем заключить договор». «Договор?» Вендер заключал со мной договор, давал клятвы. Но оказалось, что темное могущество позволяет от них избавиться? В комнате зазвучали раскаты смеха. Когда и Нинра закончил смеяться, он произнес: Мы заключим договор темного могущества. Ты получишь силу, а я? Я получу силы твоего ордена. Твоих адептов в свое распоряжение. Ничего себе, условия! присвистнул эльф. Я отдаю все. Да. И как ты сможешь править орденом? Кто тебя будет слушать? А вот это уже мое дело. Но о тебе я расскажу. Я вселюсь в тебя. Что? Ародирн отшатнулся. Ты? Он еле сдержался от ругательства, вспомнив, что с богами все же лучше не рисковать. Ты боишься, заключил и Ниндра. Я понимаю твои сомнения, только вот в чем дело, эльф. Во время моего пребывания в твоем теле ты сам не будешь полностью поглощен моим сознанием. «Скажем так, я буду управлять твоим телом, но частичка твоего разума останется. И вот когда я покину твое тело, в тебе останется мой след. Он и откроет тебе тайны тёмного могущества». «А как же тело?» — покачал головой эльф. «Насколько я знаю, твое присутствие быстро разрушает любую оболочку. Я помню, что случилось со Странхолом. Сейчас уже нет, но решать тебе». «Договор будет заключен силами тёмного могущества, и даже я не смогу его изменить. У меня другое предложение», — после некоторого раздумья произнёс Арадирн. «Слушаю. У меня есть молодой помощник, лучший маг в нашем ордене, по имени Веритер. Ты возьмёшь его тело, а я передам ему всю власть. Но ты придумаешь другой способ передать мне силу. Интересно». В голосе Бога послышалось уважение. «А ты не прост. Мне нравится такой подход к делу. Я знаю, о ком ты говоришь. Но будут ли его слушать в Ордене? Я сделаю так, что будут», — Твердо ответил Орадион. «А что будешь делать ты? Как ты объяснишь свое отсутствие? Насчет этого не переживай». «Хм...» — голос на минуту замялся. «Договорились. Кстати, Вендер жив. Это тебе к сведению». «Как жив?» Ародирн по-детски открыл от удивления рот. «Я его спас. Ты получишь, что просишь, и отправишься к Вендору собирать армию. Армию и Ниндры. Но сначала подпишем договор». Лицо исчезло, а на его месте возникла огромная бумага с горящими на ней буквами. Магистр быстро пробежал глазами текст и кивнул. В ответ на это к нему протянулось щупальца серого дыма. Эльф поднял свою руку, и с нее сорвался тонкий синий луч, который переплелся с серым, и в последовавшей небольшой вспышке оба луча исчезли. Добро пожаловать в мою команду! Вновь раздался голос. Зови своего веритера. Не здесь, произнес эльф. Я вызову его в свой кабинет. Действуй! Следом за этими словами черный туман растаял и вызывавший не мог сдержать вздоха облегчения. Он вышел из звезды и вызвал портал.